27. Два старых грузовых корабля, арендованные Белизариусом, носили названия «Тунха» и «Баяка». Они странно поскрипывали, даже просто вращаясь по орбите, но все еще были способны создавать искусственные червоточины. Тунху пилотировала Мари, а Стилс, ворча, что ему стыдно работать таксистом, вел «Баяку», на борту которой были Белизариус и Кассандра. Они в течение шести часов шли прочь от Птолемея, от оживленного движения на орбите, а затем остановились. Мари включила старые магнитные катушки Тунхи, создавая прямо перед носом грузового корабля короткую червоточину. Не стала в нее входить, лишь удерживала открытой. Кассандра погрузилась в фугу и из этого состояния начала давать команды по настройке катушек на баяке, точно так же, как делал несколько месяцев назад Белизариус на джонглее, в 320 световых годах отсюда. На Кассандре было мобильное снаряжение для пребывания в фуге, контролирующее сердцебиение с давлением и сдерживающее рост температуры тела. Белизариус следил за ней, готовый вмешаться, если дело зайдет слишком далеко. Сам он не стал этого делать, не стал входить в фогу. Белизариус и безличный квантовый вычислитель в мозгу Кассандры управляли всем с помощью голографических дисплеев, на которых были карты, графики, диаграммы и шкалы. Над ними было создано рабочее пространство, в котором они составляли уравнения, рассчитывали изменения параметров и вносили технические предложения. У Белизариуса не было ни нужды, ни желания входить в Савант. Чуждая природа Хомо Пупа и Хомо Эриданус все более напоминали ему зеркало, в котором он видел свое отражение. Вот только зеркало будто было разбито. Несмотря на то, что от Кассандры его отделяли всего 50 сантиметров, он чувствовал себя очень одиноко. С таким же успехом он мог бы играть в карты с самыми продвинутыми из компьютеров, постепенно выясняя правила, диктующие им выбор действий. В состоянии фугии Кассандра превратилась в живой компьютер. Она стала безличным интеллектом, ненаделенным сознанием даже в самом рудиментарном смысле этого слова. Стала машиной из плоти и крови, ведомой паутиной алгоритмов, которые никак нельзя было назвать личностью. Личность Кассандры в данный момент не существовала. Она была временно удалена из нее электрической и биохимической лоботомией. Квантовый интеллект, работающий внутри Кассандры, четырежды изменил ток, кривизну и магнитную проницаемость катушек, чтобы создать искусственную червоточину. Баяка искривлял пространство-время при помощи мощного магнитного поля до тех пор, Пока в нем не образовалась горловина, могущая либо исчезнуть, либо временно стабилизироваться в другой точке. Каждый раз квантовый интеллект направлял горловину к другой червоточине, созданной тунхой под управлением Мари. Каждый раз, ощупывающий пространство выход на рын, на мгновение находил гиперкрая червоточины Тунхи в одиннадцатимерном пространстве времени и тут же разрушал их. «Теоретически», — разочарованно заговорил Белизариус, обращаясь к Стилсу, — «похоже, что мы можем разрушить любую искусственную червоточину в пределах досягаемости поля катушек». «Мне с этого столько же проку будет, как сисик, ответил Стилс. Отправив слабый постоянный ток из электропластин в свой мозг, Белизариус вызвал у себя состояние савант тут ты выключил один фонарь и включил другой. Изображения телеметрии стали очень просты, совершенно очевидные элементы головоломки. А присутствие поблизости пустой обезличенной оболочки беспокоило уже меньше. «Кассандра», — сказал он, — он не желал выводить ее из фуги, но ему надо было с ней общаться. Очень хотелось. Он подошел ближе, прижался к ее костюму, их дыхание смешалось — В сверхинтеллектуальном осознании Савант Белизариус понимал, что это должно выглядеть интимно, но во многом это было больше похоже на то, что обнимаешь кусок мяса. Квантовый интеллект Кассандры выстраивал диаграммы, пробуждая в нем новые идеи, предлагая новые варианты геометрии червоточины. Белизариус пошевелил пальцами, выписывая новые уравнения и выстраивая новые геометрические модели. Даже в обычном состоянии сознания Белизариус был способен мысленно представлять себе пятимерное пространство. В Савант он мог работать с семи-восьми мерными объектами и пространственными структурами. Рабочие программы выдавали комментарии, которые могли понять лишь Homo квантус, позволяющий превзойти и эти пределы. Увидеть одиннадцатимерную пространственно-временную геометрию, при помощи которой отображалась вся сложность структуры червоточин. Квантовый интеллект в мозгу Кассандры перестал рисовать модели. Ничего не выдавал в течение 1,8 секунды после того, как Белизариус изобразил новую геометрическую схему. Интеллект обрабатывал его идею. Белизариус изобразил модель червоточины с горловиной из шестимерных тессерактов. Квантовый интеллект обработал его картину и расширил, с головокружительной скоростью, придавая ей все большую точность. Интеллект в теле Кассандры параллельно обрабатывал множество задач, используя суперпозицию кубитов и кутритов, в которых переменные могли принимать несколько значений одновременно. Еле заметно загорелся предупреждающий сигнал костюма для Фуги посреди рабочего пространства. Температура повышается. 39.9. Костюм начал компенсировать повышение, включив водяную систему охлаждения, трубки, окружающие голову, шею и спину Кассандры. И тут быстрая череда рисунков и текста в рабочем пространстве остановилась. Базовая модель, нарисованная Белизариусом, была все там же, но вместо аппроксимации появились четкие квантовые решения уравнений. Это еще не было доказательством, но представляло собой убедительный аргумент в пользу того, что горловина червоточин на микроуровне В самом деле представляют собой микроскопические шестимерные тессеракты, а добавочные измерения пространства, скрытые в стенах норы, вероятно связывая между собой кирпичики пространства-времени. Предупреждающий сигнал замигал чаще — сорок и одна. Белизариус нарисовал траекторию искусственной червоточины, пронизывающую пространство от носа тунхи к горловине норы, удерживаемой в стабильном состоянии боякой. Сложность траектории была за пределами его способности ее выразить, даже из состояния савант, но отнюдь не за пределами возможностей квантового интеллекта, занимающего сейчас мозг Кассандры. Пульсации магнитных полей пронизали грузовой корабль, давя на магнитосомы Белизариуса с такой силой, что у него едва не началась тошнота. И магнитное поле становилось все сильнее, снова пронзая пространство-время. На дисплеях отобразился ход проникновения, зернистая структура нары, макроскопическая форма расстояния и направления, а затем нащупывающий конец искусственной нары коснулся другой нары, созданной боякой, и остался стабилен. Червоточины соединились, образовав фигуру в виде буквы Y, и не разрушились. Мигающий гонек стал оранжевым 49. Белизариус отдал приказ прекратить формирование червоточины. Обе норы исчезли, как только начало угасать мощнейшее магнитное поле перед носом Тунхи. Четыреста тысяч гаусс. Триста. Сто. Пятьдесят тысяч. Тридцать. Белизариус выпал из состояния саванты и на мгновение очень смутился. Шагнул в сторону от тела Кассандры, не в состоянии вспомнить, когда и зачем именно он оказался так близко к ней. Выключил дисплей. Кассандра все еще находилась в фуге. Ее восприятие простиралось на несколько световых часов во все стороны. Весь объем квантовой суперпозиции, который она смогла воспринять за несколько часов в состоянии фуги. Белизариус никоим образом не желал ранить Кассандру, но он не хотел, чтобы она и дальше оставалась в фуге. Он отправил электрический ток из электропластин в магнитосомы рук, создавая магнитное поле, достаточно мощное, чтобы ощущать движущиеся частицы и поля вокруг нее. Он наблюдал поля, разрушая суперпозиции состояний, окружающие ее. Ее восприятие, действующее на огромные расстояния, начало угасать плавно, но быстро. Как и большинство Хома квантус она могла пребывать в фуге, лишь приложив некоторые усилия. Ритм ее дыхания изменился. «Касси!» — окликнул ее Белизариус. Ее дыхание участилось. Белизариус взял ее за плечи. «Касси!» Она застонала. Он обнял ее. Ты видела, что мы только что сделали? – спросил Белизариус. Она кивнула. Из под волос стек пот, капельками собираясь на них в невесомости. Белизариус поднес к ее рту пару гелевых таблеток от жара, и она коснулась губами его ладони, беря их. Белизариус вздрогнул, но она похоже этого не заметила. Она не ощутила на личном опыте все то, что проделал ее мозг в состоянии фуги, просто не могла. В течение нескольких часов Кассандра как личность не существовала. Однако она имела возможность осознать все то, что запомнил ее мозг, образы, ощущения, действия. Могла попытаться понять это. Это походило на знания, полученные в результате откровения. Белизариус тосковал по этому ощущению, будто излечившийся наркоман. Он крепче сжал ее, утешая, и она позволила ему это делать. Наклонила голову и прислонила ее к его плечу. «Я видела», — наконец ответила она и улыбнулась.